Вы рассказали суровую правду жизни. Виктор Астафьев. Первый номер новой газеты «Литература и жизнь» вышел 6 апреля 1958 года. И уже буквально через два месяца, 10 июня, в редакцию из Перми по почте поступил рассказ Виктора Астафьева «Ария Каварадоси». Правда, автор не сообщил, что до этого он уже стучался в журнал «Знамя», но там мнения разделились. За публикацию «Арии» горячо ратовал зав. отделом прозы «Знамени» Виталий Уваров, но против было несколько влиятельных членов редколлегии. 21 апреля 1958 года Уваров в своем заключении отметил. Переработав, автор прислал новый вариант рассказа «Каварадосси». Поскольку я и ранее отстаивал его, прошу членов редколлегии познакомиться с этой рукописью. Из членов редколлегии новый вариант рассказа Астафьева прочитали Евгений Сурков и Юрий Нагибин. «Рассказ мне кажется слабым, сентиментальным», отметил 23 апреля 1958 года в своем отзыве «Сурков». История о том, как бойцы, прослушав арию к Каврадоси, взяли высоту, которую не могли взять до того, написана неубедительно, слащаво. Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Рассказ надо показать кому-нибудь еще. Под этим отзывом спустя месяц, 26 мая 1958 года, свой автограф оставил Юрий Нагибин. «Разделяю», — подчеркнул мастер, — «мнение...» Евгения Суркова. Забрав свой рассказ из знамени, Остафьев постучался в газету «Литература и жизнь». Но в этой редакции его имя тогда ни о чем не говорило. Позже выяснилось, что автор был родом из Сибири, домовец воевал. Демобилизовавшись из армии, он уехал на Урал, где устроился дежурным по вокзалу на станции «Чусовая». Потом бывший фронтовик работал в часовом слесарем и литейщиком. Весной 1951 года его взяли лид-сотрудником в районную газету часовой рабочий», а в апреле 1957 года он перешел на работу в Пермский обл-радиокомитет. В редакции «Литература и жизни» по поручению Михаила Лобанова поступившую рукопись рассмотрел лид-консультант Лев Парфенов. 20 июня 1958 года он сообщил автору «Уважаемый товарищ Астафьев, ваш рассказ Ария Каварадосия написан неплохо, он интересен по содержанию, язык рассказа прозрачный, непринужденный, и все же рассказ, как нам кажется, написан неровно». Конец его скомкан, поэтому некоторые финальные события кажутся оторванными, случайными, изолированными от всего, что произошло ранее. Например, вы пишете, что в расположении противника произошла стычка между немцами и итальянцами. Но непонятно, что явилось причиной этой стычки. Ария Коврадоси, спетая нашим бойцом, выкрикли итальянского солдата или последовавший за ним выстрел – возможно, убивший того солдата, о чем точно неизвестно. Все эти обстоятельства должны быть связаны в рассказе между собой, что лишь усилит главную мысль и сделает композицию более стройной. После доработки присылайте рассказ нам. Я выяснил, кем был Парфенов. Он жил во Владимире, рано устроился в местную газету и в 22 года вступил в партию. Во Владимире этот журналист сошелся с заместителем редактора областной газеты «Призыв» Евгением Осетровым. У них оказались общие интересы. Кроме того, оба, и Парфенов, и Осетров, в начале 50-х годов заочно учились в Литинституте. Став весной 1958 года заместителем главреда «Литературы и жизни», Осетров предложил своему шефу Виктору Полторацкому взять Парфенова по договору в редакцию, поручив ему заняться самотеком. Судя по всему, Астафь отказался переделывать рассказ, пойдя по иному пути. Буквально через пару месяцев, 1 сентября, он предложил редакции «Литературы и жизни» другой рассказ «Домашнее животное». На этот раз с рассмотрением поступившей рукописи занялся лидконсультант Бабиков. Однако Бабикову, похоже, полученный рассказ не понравился. 16 сентября 1958 года он сообщил автору. «Уважаемый товарищ Астафьев, мы получили ваш рассказ «Домашнее животное». Вы рассказали суровую правду жизни. Подобных случаев на фронте было много». Возможно, об этом нужно писать, но не так, как это сделали вы. Здесь вы зафиксировали факт, как говорится, сфотографировали. но ну а что же из этого следует? Ведь в каждом рассказе должна быть заключена какая-то определенная мысль, должны быть характеры. Я очень внимательно прочитал ваш рассказ, но так и не мог понять, где главная мысль, за что вы ратуете. Нельзя же просто описывать какой-нибудь случай, не высказывая к нему свое отношение, не наводя читателя на размышления. Ведь вы как будто рассказали трогательную историю о лошади. Но она не волнует. А происходит это, потому что вы говорите о ней сухо, скупо, протокольно, не находите задушевных слов. Вы как бы любуетесь своей точностью, суровостью. Люди знают, что война — жестокая вещь, но ведь и на фронте была своеобразная жизнь, где люди сохраняли все хорошие качества и достоинства. Убийство лошади со стороны солдата было гуманным шагом. Он один пошел на это, у других рука не поднималась. Но мы ничего не знаем о солдате. Кто он? Из каких побуждений он убил лошадь? Может, солдат просто привык убивать, и пустить пулю ему не представляло труда? Каждый поступок героя обычно вытекает из его характера. Но вы не раскрыли нам характер солдата. Он пришел неизвестным в рассказ, таким и ушел из него. А именно он должен был нести основную мысль, идею. Вы же, предоставив ему право действовать, лишили его возможности думать. С точки зрения военной обстановки, поступок солдата неоправдан Зачем ему нужно было на глазах врага подходить к лошади? Ведь ее можно было убить из окопа. Не знаю, мне за три года участия в боях не приходилось видеть, чтобы люди так легкомысленно относились к своей жизни. То, что вы рассказали в конце повествования, Напоминает анекдот. Язык вашего рассказа беден. У вас нет ярких запоминающихся деталей, описаний. Порой вы допускаете явные нелепости. Например, он еще раз взвился в дыбы и протестующе закричал, когда завели его в оглобле. Лошадь взвивается на дыбы, но не в дыбы. Она не кричит, а ржет. Или стоит на виду у человеческой коросты фашизма. Это общие, абстрактные слова. Никаких определенных мнений они не вызывают в вашем рассказе, поэтому надо вам яснее выразить то, о чем вы хотели сказать в своем рассказе и основательно поработать над композицией. Что из себя представлял сам Бабиков, выяснить пока не удалось. Зато очень мощно его в том же 1958 году поддержала Вера Смирнова. Эту детскую писательницу очень тронула повесть молодого автора «Перевал». Я, — отметила она в своем отзыве, — не знаю других книг Остафьева, но эта повесть очень обрадовала меня. Уже она говорит о том, что перед нами, несомненно, талантливый писатель со своим материалом, с зорким взглядом, с большим чувством слова. Это название свидетельствует об этом. Перевал – это и конкретный Ознобихинский перевал, который берут сплавщики. Это и трудный этап в работе сплавной артели, выявляющий характеры, сталкивающие людей в борьбе не на жизнь, а на смерть, суровой природой с лишениями и трудностями быта. Это и жизненный перевал – Крутая перемена в жизни Ильки, героя повести, мальчика-сироты, убежавшего из дома от злой мачехи и слабовольного отца и начинающего свою самостоятельную жизнь в артели сплавщиков, взявших его с собою. «Перевал» — это повесть о трудном этапе детства маленького сибиряка, в первые годы советской власти, очевидно, в первую пятилетку. Автор правдиво и бесстрашно рассказывает о подлинных трудностях тогдашней жизни в далеком уголке земли сибирской, о голоде, сиротстве, несчастье, которое сваливаются на человека нежданно-негаданно. Мать у мальчика Ильки утонула, о сердитой мачехе, об отце, который сидит в тюрьме, о мальчику говорят, что он в больнице, о бегстве из дома, об одиночестве ребенка а самым страшным, что может быть для маленького. Но все это покрывается той замечательной школой, которая становится для мальчика трудовой коллектив, в который он попадает – артель сплавщиков. Труд такой тяжелый, что он валит с ног даже богатырски крепких сплавщиков. Труд, от которого эти большие сильные люди не могут разогнуть рук – это прямое столкновение людей с природой, их увлеченность этой борьбой, самоотверженность, чувство товарищества и их победа, не могли не произвести сильнейшего впечатления на душу ребенка. Это впечатление благотворно. Оно укрепляет маленького человека на земле и среди людей. И вся книга поэтому производит впечатление светлое, поэтическое. От того, что все происходит на природе – на великолепной сибирской природе, которую автор, видно, очень любит и знает хорошо, в повести, если можно так сказать, много воздуха, чувство простора. Она простая и безыскусственна, хотя построена крепко. Повествование течет непринужденно, как сама жизнь, но внутреннее течение, ход мысли автора крепко держит всю вещь, и она несмотря на свою лаконичность кажется вполне законченной и по сюжету и по мысли я довольно много читала повести о детстве в нашей литературе я слежу за ними и могу сказать положа руку на сердце что астафьев прибавил что то свое к этим книгам и новую обстановку детства и новый образ а главное сделал это с такой поэзией так светло и любовно, с таким, повторяю, настоящим чувством слова. И речь сплавщиков, и особенно описание природы, заставляют почти все время радоваться свежести и выразительности языка, замечательным деталям. Я просто с волнением и с огромным удовольствием читал описание перевала и речки на страницах 116, 117, 118, 119. И люди очень видны у него даже в эпизодах. Есть, конечно, местами и языковые огрехи, и наивность в переживаниях ребенка, и некоторая натянутость в сюжетных переходах. Но об этом здесь не хочется даже говорить. Повесть прелестна, и автор вполне заслуживает быть в рядах «Союза писателей». Даря потом свою книгу, Астафьев на титуле написал «Вере Васильевне Смирновой с глубокой благодарностью за перевал, которому дана жизнь ее добрым отзывом, за веру автора в свои силы». Астафьев, город Чусовой, Урал, декабрь 1958 года. Летом 1959 года Астафьев собрался в Москву. В архиве сохранилось рекомендательное письмо руководителю ВЛК Юрию Лаптеву. Приведу его полностью. Правление Союза писателей РСФСР рекомендует зачислить слушателям высших литературных курсов пермского писателя Виктора Петровича Астафьева. Астафьев, член Союза писателей С октября 1958 года. Автор романа «Тают снега». Пермское книжное издательство 1958 год. Повести «Перевал». Журнал «Урал», номер пятый за 1959 год. Сборников рассказов «Теплый дождь». Дедгиз, 1958 год. Дядя Кузя, Куры, Лиса и Кот, Пермь. 1957 год Рассказов и очерков Опубликованных в различных Периодических изданиях Умение видеть и изображать правду Нашей жизни, свежий И выразительный язык Основные достоинства его произведений Оставьев писатель Яркого дарования со своим материалом Большим чувством слова Вполне заслуживает быть Слушателем высших литературных Курсов зампредседателя правления Союза писателей РСФСР Друзин. Учась на ВЛК, Астафьев перезнакомился почти со всеми московскими редакциями. В частности, он наладил теплое отношение с зав. редакцией русской прозы и поэзии издательства «Молодая гвардия» Дмитрием Ковалевым, для которого стал готовить книгу повестей и рассказов «Звездопад». Регулярно посещал тогда молодой писатель и редакции журналов «Молодая гвардия» и «Новый мир». Не обошел стороной Астафьев и газету «Литература и жизнь», где к нему очень тепло отнеслась критик Ленина Иванова. но ну, впоследствии писатель стал частым автором «Еженедельника. Литературная Россия».